Глава сорок восьмая Для меня целовать на Ланроса было все равно, что приложиться губами к слизняку. Я и приложилась, и замерла, не в силах сподвигнуть себя на более активные действия. Но Ланросу и этого было достаточно. Он тут же прижал меня к себе и запустил свой мерзкий язык мне в рот. Целоваться Кэл умел, и раньше мне это даже нравилось. До того, как узнала его настоящего. «Только бы не стошнило, только бы не стошнило», — повторяла я мысленно. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Рывок, и Кэйлиан отлетел от меня, приземлившись куда-то в диковинные кусты. Я не сразу поняла, в чем дело, а потом натолкнулась на горящий драконьей яростью взгляд с зелеными искорками и охнула, прикрыв рот рукой. «Таймус!» И он увидел, как мы целуемся. В следующее мгновение Кэйлиан выпрыгнул из кустов, оказался рядом с разъяренным таймусом и схватил его за грудки. — Она выбрала меня. Умей проигрывать достойно, Эрл! — прорычал Ланрос. — А если ты что-то сделал моей сестре? И у Келли она начала проступать драконий чешуя на лице. Это был очень нехороший признак. Он всегда гордился превосходным самоконтролем, а тут такой всплеск. Неизвестно, чего от него ждать, когда он в таком состоянии. Но и тай недалеко ушел. Тоже продемонстрировал полное отсутствие сдержанности, сверкая глазами и покрываясь чешуйками. Еще немного, и точно оба обратятся. Но это еще полбеды, если подерутся не так страшно. А вот если Ланрос воздействует на Таймуса своей силой... Я подбежала, повисла на руке Кэллиана и в панике прокричала. «Таймус, уходи! Немедленно!» Чуть не добавила, пока он тебя не околдовал, но вовремя спохватилась. Алан расповерил, что я на его стороне, отступил, демонстративно приобнял меня за талию и проговорил с ехидной усмешкой. — Ройс говорил мне, что ты докучаешь его дочери, но я не думал, что все настолько запущено. Ты еще и следишь за Идой. Самому от себя не противно, Эрл. Таймус сжал кулаки и шагнул вперед. Что же он творит? Неужели не понимает, что ставит под удар весь наш план? Уходи! — повторила я громко. Таймус будто споткнулся и перевел взгляд на меня. Сколько же разочарования и боли было в этом взгляде! Он что, поверил, что я и правда выбрала Ланроса? Душа рвалась к этому рыжему остолопу, но мне пришлось стоять на месте, рядом с ненавистным Кэллианом, сохраняя каменное выражение лица. Глаза защипала. «Если он сейчас не уйдет, я точно расплачусь и сама нас выдам». «Тебе нечего здесь ловить, Эрл. Убирайся!» — припечатал Ланрос. «Уйду», — угрюмо произнес Таймус, больше не глядя на меня. Но только после того, как уйдет она. «Похоже, по-хорошему ты не понимаешь», — ухмыльнулся Кэллиан и начал обращаться. «Вот ты где!» «Тай, ну ты чего? Сказал, что только на минутку зайдешь, а сам куда-то пропал. Долго тебя еще ждать!» Вдруг послышался мелодичный голосок. Кэлен перестал обращаться и вернул себе прежний облик, а к Таю подошла какая-то женщина, повисла на его локте и, окинув меня высокомерным взглядом, прощебетала. «Милый, нам пора. Ты обещал мне обед наедине». «А ты умеешь удивлять!» неожиданно рассмеялся Ланрос. Преследуешь одну в компании другой. Мои овации. И он демонстративно похлопал в ладоши. А Таймус будто очнулся, улыбнулся своей спутнице и заявил. Потерпи немного, Приси. Сначала подвезем Леди Касл, Она уже собирается домой. Спасибо, но это лишнее, — ответила я сухо. Сама доберусь, с наемным экипажем. И гордо прошествовала мимо парочки, даже не попрощавшись с Ланросом. Надо же! И этот рыжий наглец еще на меня глазами сверкает, а сам приперся с какой-то непонятной дамочкой. Я заеду позже, дорогая, как только избавлюсь от нежеланных гостей и удостоверюсь, что с сестрой все в порядке. крикнул мне вслед Кэлен. Я проигнорировала и облегченно выдохнула, услышав. Нам тоже здесь больше нечего делать. Как ни крути, а за Таймуса я переживала, и переживание только прибавилось, когда уже на выходе из владения Ланроса он догнал меня и прошипел. — Ты что устроила? У меня к тебе тот же вопрос! — ехидно ответила я. — Не здесь! — шикнула на нас обоих спутница Тая. — Давайте убираться скорее, пока он не разобрался, что к чему. И мне стало очень интересно, что же произошло в доме, пока я отвлекала Кэлла. И кто такая? Это Приси.